Глава 14. Следи за словами Филида, вытолкав меня на улицу, сразу же направилась прочь, даже не взглянув на меня. Только топорик засунула за пояс. Стой! Ты чего? Пришлось немного пробежаться, чтобы догнать ее. Да что не так? Ей не знала, что ты так можешь, не останавливаясь, процедила она. Не думала, что ты такой жестокий. Да еще и меня использовал. Так себе квест получился. Неожиданный результат от выбора неправильной тактики ведения разговора. Но сейчас не до шуток. Филида действительно обиделась. Я же совершенно не то имел в виду. «Конечно, ты просто попросил меня действовать. То он у тебя такой был, повелительный». «Смотри-ка, ты ни до одного города еще не добрался, а уже начал мнить себя великим городоначальником. Или память вернулась», — продолжала язвить она. «Извини, я правда не это имел в виду. Я просил помощи, и ты мне ее оказала. Я не собирался тебя использовать, мы же...» Я замялся, вроде как в одной команде. «А мне кажется, что я тебя очень мало знаю, чтобы ходить вместе на такие дела, как это». «После него вдвоем ничем заниматься не будем». Филид вздохнула и даже немного смягчилась. «Это не угроза. Я понимаю, как это выглядит с моей стороны, но я ожидала, что ты мягче. Ты был мягче, а тут вывернул с такой стороны. Обещать тому мозги вынести...» «Это...» «Не то, что ты имел в виду, я поняла. Не дала мне сказать ни слова Приключенко». «Ладно...» «Давай лучше займемся тем, что попросил нас сделать Неогон. Этот шор, если не врет, сказал не так много. Может, на рынке будет больше пользы?» «А как же склад?» Филида встала на место, как вкопанная. М «Да, ты прав. Сперва склад. Она стремительно развернулась, и мне вновь пришлось ее догонять. Да сколько можно?» «У тебя есть идеи, как искать твоих плотников?» — спросила она меня перед дверью склада. «Я думаю, что раз они до сих пор не вернулись, их надо искать в тюрьме, или их отправили воевать. Или они могли вообще не дойти до полян», — подсказала Филида беззлобно. «Это очень сложный вариант для нас. Я к такому не готов», — серьезно ответил я, но приключенка улыбнулась. «К этому миру вообще нельзя быть готовым». А я всерьез задумался над тем, что вообще произошло в том переулке, и ситуация была не очень красивая, и ее последствия могли оказаться еще более серьезными для меня. Кажется, сообразительность мне отшельник заря повышал, хотя пять из десяти это очень даже средний уровень. Почему бы и нет? Пока качели самоуверенности шаталась из стороны в сторону, Филида без стука вошла на склад. «Кто такие?» — привстал ей навстречу охранник. «Подумать, так половина полян охрана, по двое на четырех воротах, да еще на складе точно кто-нибудь, на рынке. Те же соглядатые, еще почти десяток человек. Охрана не агона, больше двадцати человек. Еще тридцать могло было быть спокойно, при соблюдении правил. Да уж, пожалуй, к этому миру действительно нельзя быть готовым». «Южная поляна», — сходу назвала пароль Филида. Привставший охранник вернулся на место. «Принял. Меня предупреждали, что вы придете. Что вам нужно?» «Все ли в порядке?» «В полном», — кивнул охранник. Я едва заметно выдохнул. Новых заданий не предвидится. «Но погодите, сейчас кликну главного». И все мои ожидания пошли прахом, потому что к нам выскочил деловитый завскладом. Его даже звать не пришлось. «Что такое?» «Кто такие?» «Южная поляна», — повторила пароль Филида. «А, вот вы нам вдвоем и поможете. Я уже приготовился к тому, что он нам выкатит огромный список дел, с которым можем справиться только мы и никто больше». Сразу же вспомнились подметания комнат послушников в монастыре. Девушка-приключенец с каменным лицом стояла рядом. Ее тоже не радовали новые хлопоты учитывая, что она мне же обещала закончить к вечеру этого дня. «У вас все в порядке», — уточнила она узов складом. «Ничего не украдено, ноум», — деловитый человек поднял вверх палец. «Есть кое-какие сложности. Я один не успеваю, поскольку объем большой. Надо пересчитать кое-что». «И что же?» — Филида настолько глухо ответила, что я даже ее голос не узнал. Но за складом ее тон не смутил. «Выделанные шкуры. Пересчитать все, распределить по размеру на большие, маленькие и средние, а также сделать специальные отметки по толщине и... Мы не считали тебе, продолжила девушка. После ее комментария относительно моего поведения, я предпочитал держать язык за зубами, но просчитался. Хотя вот молчит, наверное, хочет посчитать. Мы не считали, поддержал я. Но это еще не все. За вскладом дернулся чуть вперед, думая, что мы уже уходим. Очень хотелось свалить, но факт работы на важного человека заставлял быть вежливым, корректным. Я чувствовал, что это будет лишь до поры. «Что еще?» — Филида, как ни странно, тоже не торопилась рваться наружу. «Кроме шкур есть еще запасы металла. Их надо проверить, а я не успеваю». «Тоже пометить и распределить», — вырвалось у меня. «Не дерзи мне тут», — за вскладом. «Просто проверить, действительно ли их... 823 слитка». Прежде чем выдать цифру, ему пришлось залезть в маленький блокнот, всего лишь сшитую толстой ниткой пачку неровных листов бумаги. Фелида шумно втянула затхлый складской воздух. Ее терпение иссякало быстрее моего. «Еще что-то требуется?» — поинтересовалась она. С товарами все. Надо бы еще привести в порядок один стеллаж и заказать у кузнеца новый штамп, который уже поистесался. «Не знаю, как тебя зовут», — перебила его филида «И знать не желаю, потому что с товарами все в порядке?» «В порядке. Пересчетом мы заниматься не намерены. Передаем, что все хорошо». «Так вы не помогать?» — непритворно удивился за завскладом. «А ты заплатишь за помощь?» — спросил я. «Заплатить?» «Нет, конечно. Платит тот, кто вас направил, и...» «Всего хорошего», — Филида махнула рукой. Отказывайтесь? «Да», — помедлив с ответом, сообщил я. «Отказываемся». И мы гордо покинули склад, кивнув напоследок ухмыляющемуся охраннику. «Пожалуй, к этому тоже нельзя быть готовым», — сказал я Фелиде, как только мы оказались снаружи. «К этому миру...» К миру этого человека, склада. Внутреннему миру тоже. Ха! коротко посмеялся я. Так себе внутренний мир. Не узнали ничего полезного, но задачу выполнили. Нет, отрицательно покачала головой Филида. Не выполнили. Почему же? Это не задачи, которые ты ставишь сам себе. Неагона может не устроить даже твой ответ, неправильная формулировка как когда ты меня просто неправильно поняла, ухватился я за ближайший пример. «Вроде того, но ты извинился, а в счет того, как я с тобой поступила, решила не лезть в бутылку. Но люди с властью более принципиальны. Скажи, что просто все в порядке, и этого будет недостаточно. Скажи, что есть проблемы, и будешь их исправлять». Бесплатно продолжала поучать она. «Так», Та — протянул я, — Вообще нормальная практика в играх, особенно старых. Ошибка на раннем этапе создает множество проблем в конце. Сделаешь не то действие, скажешь не те слова, в итоге не получишь нужного одобрения, не доберешь голоса, не получишь желаемого. Только здесь вроде как не игра. Про оценку параметров говорил мне в большей степени лишь отшельник. Упоминали торговцы. Изредка. И больше почти никто не говорил про эту систему. Может это как и пустошь, лишь остатки, пережитки прошлого в голове старика. В общем, следи за словами, и все будет в порядке. Она бросила взгляд на переулок, где стоял Шор, а он уже развязался и из-под лобья смотрел в нашу сторону. Так ты скажешь мне, что значит твои слова про вынести мозг? «Эм, к физической расправе никакого отношения не имеет», — ответил я, пока собирался с мыслями. «Скорее всего этого выражения здесь никто не слышал. Скорее к внутреннему миру. Наверное, я даже объяснить это не смогу». «Но ты сказал эти слова!» — Филида посмотрела на меня с недоумением. «Ты говоришь слова, значения которых даже объяснить не можешь». Значит, не зря я тебя предупредила о неогонии и его делах. Следи за словами.